Глава 26 Сонечка вздохнула. «Моя тоже. Прямо хоть домой не возвращайся. Пилит и пилит. Сил нет». «Ты не поняла». По-прежнему шепотом продолжила я. «Не в том смысле, что противное, а в прямом». «Это как?» — заморгала риэлторша. «Варит зелье из жабы, лепит куколок из воска, а потом истыкивает их иголками». Я стала припоминать колдовские обряды, виденные в кино». Она вычислила, что ей для усиления ведьмовской мощи надо обязательно поселиться именно в этом доме. В квартире с числом дьявола. Почему ей это взбрело в голову, не спрашивай, не отвечу. Потому как не знаю. Но в одном я уверена точно. Если не куплю нужную ей квартиру, доживать мне век табуреткой. Она обещала превратить именно в мебель, если облом случится. Соня схватила мышку. Ну и не повезло же тебе. Моя по сравнению с твоей просто ангел. Сыплет без конца замечания и вся печаль. Правда, я во всякую чепуху типа заговоров не верю. Слава богу, не в пятнадцатом веке живем. Но вдруг она тебя и впрямь табуреткой сделает. Сейчас, погоди. Ага. Вот, квартиру прикупил Яковлев Александр Михайлович, проживающий по адресу Московская область, поселок Пилигримово, дом 9, телефона нет спасибо тебе в полном восторге заорала я ну дружила дай тебе бог всего чего хочется соня тоненько засмеялась денег бы обязательно получишь я знаю отличный способ стопроцентно помогает какой живо заинтересовалась соня законный я поколебалась секунду вообще моя мача хараиса Обучив меня этому фокусу, велела никому не рассказывать. Но ведь Соня здорово помогла мне. Ладно. «Вот, смотри», — проговорила я, вытаскивая портмоне. «Видишь? Ну, фото лягушки». «Именно. А теперь слушай. Идёшь в любой магазин, где торгуют сувенирами, и ищешь маленькую фигурку лягушки. Имей в виду, покупаешь ты её один раз на всю жизнь, поэтому подойди к процессу творчески. Стеклянную не бери». «Ещё разобьёшь, не дай бог». «Глиняная тоже, на мой взгляд, не лучший выбор». «Лично у меня есть каменная из яшмы». «Но я её покупала в те годы, когда выбора не было». «Сейчас же что угодно найдёшь, хоть золотую». «Но есть непременные условия». «Лягушка должна тебе понравиться». «Вызывать у тебя ласковую улыбку». «Поняла?» Соня кивнула. «Хорошо», — продолжила я. «Приобретённую фигурку приносишь домой...» И тут начинается самое главное. Во-первых, дай ей имя, и никому потом его не сообщай. Лучше будет, если о твоей денежной лягушке не узнает никто, даже муж. Я не призываю иметь тайны от супруга и обманывать его. Но мужчины ехидны. Начнет чего доброго смеяться, а лягушечка обидится и не станет тебе помогать. Ясно? Соня опять кивнула. Отлично, теперь дальше. Предположим, ты нарекла ее... Дуся. Следующий этап – выбор домика. Подойдет любая коробка, стоящая в укромном месте. Сажаешь туда Дусю и начинаешь о ней заботиться, кормить. «Червяками?» – дрожащим голосом осведомилась Соня. «Нет, деньгами. Купюрами любого достоинства. Берешь 10 рублей, кладешь на донышко и приговариваешь. Дусенька, пообедай хорошо, и мне пошли. Имей в виду, лягушку надо очень любить». Каждый вечер обязательно погладить и твердо знать, она поможет. Правда, первый месяц ничего не жди. Она привыкать будет. Зато потом и работа тебе высокооплачиваемая привалит, и долги вернут, и вообще не весть, откуда деньги возникать станут. Вот увидишь, чем больше купюра, скормленная Дусе, тем больше твой доход. Но две бумажки класть нельзя». Предыдущую нужно вытащить и ни в коем случае не тратить на себя или продукты. Покупай что-то бесполезное ребёнку, мужу, подруге, свекрови. Ну, чтобы им по сердцу было. Машинку, удочку, губную помаду, цветок в горшке. Если не хочешь на своих тратиться, отдай нищим. На себя тратить нельзя. Лягушка этого не любит. В кино пойти с мужем можно? Пожалуй, да. А как часто её кормить? «Каждый день?» «Нет, конечно. Раз в месяц хватит», — пояснила я и пошла к двери. «Да, забыла. Сунь в кошелек снимок лягушки и усвой одно правило приманивания звонкой монеты». «Какое?» — разинула рот Соня. «Если будешь трястись над копейкой и укорять мужа в безденежье, не захочешь делать никому подарков, начнешь скопидомничать, никогда не стать тебе богатой». «А если с радостью потратишь заработанное на своих близких, то, как это ни странно, денег в кошельке значительно прибавится. Такой закон денег. Попробуй, проверь!» «Обязательно!» — жаром воскликнула Соня. «Вечером побегу за лягушкой!» «Удачи тебе!» — улыбнулась я. «И тебе тоже!» — не осталось в долгу Соня. Я вышла на проспект, села в «Жигули», вытащила атлас Московской области и принялась его перелистывать в поисках неведомого Пилигримова. «Да уж, удача мне просто необходима. Дни летят, а я до сих пор ничего не узнала. Что прятал Дима? Кто такой Мартын? Куда нужно принести таинственный предмет? С какого бока тут оказалась бедолага Настена Чердынцева? Одни вопросы и никаких ответов. Почему киллер душит людей?» Чем ему помешали Марина, Дима, Андрей, Виктория Евгеньевна и Костя? Из всей компании живой, по чистой случайности, осталась одна Анжела. И никаких нитей в руках у меня нет, кроме очень тонюсенькой, ведущей в Пилигримово. Жаль, что не могу прямо сейчас туда отправиться. Уже вечер, придется ехать спать. У домашних моя прическа вызвала бурю эмоций. «Все как раз восседали за столом, когда я вошла на кухню». Симеон поперхнулся, потом воскликнул. «Вилка, что с тобой?» «Супермодный причесон», — сообщила я. «Ни за что не расскажу, почему побрилась наголо. Пусть уж лучше думают, что я приняла эпатажное решение самостоятельно, а не по своей глупости». «На месте Олега я бы тебя выпорол», — взвился Сеня. «Так изуродоваться». «А, по-моему, очень даже ничего», — поспешила остановить муженька Томочка. «Конечно, непривычно, но вилки идёт. Сразу глаза заиграли». «Тфу!» — обозлился Семён. «Даже если вилка притащит на ужин сырые вьетнамки, ты будешь их жевать и нахваливать». «А что, вьетнамки нужно отваривать?» — не утерпела я. «Тогда они, по-твоему, из сырых и несъедобных превратятся в деликатес?» «Не умничай!» Фыркнул Сеня и ушел. Ленинит, до сих пор методично размешивающий сахар в чашке, кашлянул и заявил. «У нас на зоне, если у кого в шее находили, моментом всех брили. И ничего, жили же потом нормально». Вымолвив эту замечательную фразу, папенька принялся шумом хлебать чай. «Не хлюпай!» – рассердилась я. Папашка встал, прихватил кружку и пошел к выходу. На пороге он повернулся. «Злая ты, доча! Нет бы папке любимому чего приятное сказать! И не хлюпал я просто горячо! Коли тебе башку обрили, причем тут я!» «Ой, Никита плачет!» — подхватилась Томочка и тоже ушла. Мы с Кристией остались одни. «Забей!» — махнула рукой девочка. «Завтра никто из них и внимания на твою голову не обратит! А ты, Вилка, просто супер! Теперь моднее всех!» «Знаешь, что бы я сделала еще, если бы побрилась?» «Даже и не предполагаю». «Тату на затылке! Классно смотрится! Не желаешь?» «Ни в коем случае». «Зря! Может, попробуешь? У нас тут салон есть недалеко в арке. Пошли, мигом сделают». «Нет, не хочу». «Никогда мои советы тебе не нравятся!» — обиделась Кристия. «Ну и сиди тут одна!» Оставшись наедине с собой... Я глянула в тёмное окно и тяжело вздохнула. Интересно, сколько времени потребуется, чтобы голую макушку покрыли хотя бы сантиметровые волосы. Ладно, пойду спать. Утром далеко ехать, в неизвестное Пилигримово. Но дорога оказалась хорошей, не забитой машинами. До Пилигримова я добралась примерно за час и уперлась в ряд покосившихся чёрных избушек. Дома выглядели на один лад. Старые, гнилые, давно не крашенные, с ободранными крышами. Девятый дом оказался последним и самым убогим. Забор тут окончательно завалился, калитка держалась на одной петле. Я призадумалась. Строение было не похоже на дом, в котором живет человек, способный приобрести апартаменты в зеленом бару. Хотя, может, Яковлев Александр Михайлович просто прописан тут, у деревенских родственников? С чего я взяла, что он москвич? Небось явился к дальней родне из другого региона, убежал от войны, заплатил денег близким людям, те его и прописали. А сам Александр Михайлович, скорее всего, поселился в столице, снял жилье, а сейчас и вовсе обзавелся собственным. Так часто делают. Но мне все равно надо поговорить с хозяевами, потому что они точно знают, где обретается Яковлев». Кое-как отодвинув скособоченную калитку, я вошла в замусоренный двор. Никаких грядок тут не было и в помине. На молодой, только-только пробившейся из-под земли травке валялись какие-то ржавые колеса, обломки досок с угрожающими торчащими из них гвоздями, стояли ведра, банки. Внезапно из-за угла вынырнула рыжая собака и робко помахивая хвостом подошла ко мне». Я машинально погладила ее по грязной шкуре. Под ее кожей не было никакого мяса, а уж тем более жира. Внезапно меня затопила жалость. Ну чем провинилась эта псина перед Создателем? Почему ей уготована судьба скончаться от голода? «Как же тебя зовут?» — спросила я прижавшуюся ко мне собаку. «Батоном кличут», — ответил звонкий голосок. Я обернулась и увидела девочку лет десяти, стоявшую на соседнем участке. «Батон ейная кличка», — повторила она. «Она могёт целиком нарезной сожрать, только никто не даёт. Дороговато выйдет белым хлебушком всех кормить». «Она бездомная?» «Не хозяйская дядя Сашина». «Кого?» «Но в этом доме дядя Саша живёт». Слова охотливо ответила девчонка. «Яковлев Александр Михайлович?» ага «Батон – евойная собака. Только когда тетя Ира от дяди Саши смоталась, он батона вообще кормить перестал. не бой скоро пес сдохнет с голодухи!» «Что же ты собаку не пожалела?» – возмутилась я. «Принесла бы ей хоть пакетик молока!» «И еще чего!» – шмыгнуло носом ангельское создание. «Разве на всех кругом жратвы запасти можно? Не нашинский пес и хрен бы с ним!» В моей душе поднялась буря негодования. Что же вырастет из этой девочки, если она сейчас такая бесчувственная? Или это крестьянская простота? Та самая, которая, если верить пословице, хуже воровства. Впрочем, вряд ли мне удастся перевоспитать девочку. «А где ваш сосед, хозяин батона? На работе?» Девица захихикала. «Скажете тоже? У магазина сидит». «Ждет авось, кто из проезжающих на бутылку подаст. Зашибает он хуже всех, вообще не просыхает. Поэтому тетя Ира избегла. Надоело в блевотине жить, да водяру ему покупать. Кто ж ее осудит? Правильно поступила, хотя хозяйство жалко, дом, сарай. С другой стороны, разве ж эта изба – стыдобище?» Заявила девочка с рассудительностью взрослой, хорошо пожившей и крепко побитой жизнью бабы. Мне стало совсем не по себе. Похоже, дитя ничего хорошего в жизни не видела. Откуда взяться доброте? Как пройти в сельпо? Топайте к шоссе, тут близко. Я вернулась к машине, села за руль, проехала немного назад, глянула в зеркальце. Рыжая собака бежала за жигулями. Возле магазина валялся дядька. Он спал в пыли около входа. Рядом стояла пустая бутылка. Похоже, Александр Михайлович нашел таки щедрого спонсора. Я вошла в магазин и попросила у толстой продавщицы «Дайте полкило колбасы докторской». «Она не московская!» — предостерегла меня торговка. «Ничего». Получив кусок, я вышла на улицу. Батон сидел у ступенек, на его морде была написана о покорной судьбе. Я протянула псу колбасу. «Угощайся!» Очень осторожно, одними губами псина схватила шматок и проглотила нежуя. Я покачала головой и вернулась в сельпо. «Простите, там пьяный спит». «Знаю!» – махнула рукой баба. «Санек, не бойтесь, он никому плохого не делает». «Александр Михайлович?» «Да, только его по отчеству зачем кликать? Санек он». «Яковлев?» «Ну да». «Проживает в Пилигримове?» «Точно!» Я выскочила на улицу и принялась внимательно разглядывать бесчувственное тело. Батон подошел и прижался ко мне тощим боком. Я машинально погладила собаку и спросила. «Не кажется ли тебе, что Александр Михайлович Яковлев, тот самый, почивающий в грязи, никак не может быть владельцем квартиры в зеленом бару? Либо тут ошибка, либо...» Санёк заворочился, застонал, заохал, издал пару ругательств и сел, приваливший спиной к магазину. «Эй!» — спросила я. «Ты жив?» «А чего мне сделается?» — прохрипел алкаш. «Ты кто?» «Виола. Хочешь заработать на бутылку?» «Если двигать чего или переть, то сейчас не могу, ослаб. Купи пивка для поправки, как новый буду». Я вошла в магазин. «Дайте самые дешёвые водки и пиво». Продавщица выставила требуемое. Я вернулась на улицу и протянула маргиналу баночку пива. «Действуй». Санюк судорожно сглотнул слюну, зубами открыл жестяную банку и со стоном её осушил. «Полегчало?» «Словно заново родился», — заверил меня Ханурик. «Ну, чего тащить? Мешок картошки купила? Угалки?» «Нет, тяжести поднимать не надо». «Хочешь ещё эту поллитровку получить?» Санёк сплюнул. «Епит! Ты не подумай, что я ругаюсь. При женщинах не позволяю себе. Воспитание имею. Это присказка такая, епит!» «Так нужна водка?» «Давай!» Я спрятала бутылку за спину. «Непременно! Но сначала скажи, ты паспорт терял?» не «И где он?» «Ирка, зараза, с собой уперла! Жена моя!» Принялся жаловаться Санек, почесывая черными ногтями всклокоченные колтуны у себя на голове. «Проснулся, ни бабы ни документов, ни денег. Записку оставила, вот дрянь. Бросила меня». «Куда же она поехала?» «А к матери, небось, та в Москве живет». Я удивилась. «Обычно старухи в деревне тоскуют, а дети их в столицу едут. У вас же все наоборот вышло». Санек хрюкнул, попытался встать на ноги, потерпел неудачу и сообщил Замуж теща вышла за москвича он тут дачку снимал вдавец вот и снюхались теперь москвичка бросила нас Ирке сказала ты доченька как это ты род до смерти допьется приезжай возме я сколько же лет теще удивилась я 40 сыграли 40 изумилась я а ире два молодая жена у тебя. «Неужели не жаль, что убежала?» «Так ей всего на год меньше, чем мне», — пояснил Санёк. «Дай бутылку, горит нутро, залить надо». «Тебе 23 года?» «Ну и чё?» «Ничего, конечно, кроме того, что Санёк выглядит минимум на 60 «Адрес тёщи, помнишь?» «Записан». «Где?» «На календаре, в кухне на стене». Я сунула ему вожделенную бутылку с огненной водой и покатила в Пилигримово. Санек не обманул. В небольшой комнате, заваленной трепьем и заставленной ржавыми кастрюлями, отыскался плакат с изображением кошки. Сбоку виднелась надпись «Улица Черное озеро, 74, квартира 5». Спрятав бумажку в сумочку, я поехала к шоссе. В зеркальце было хорошо видно батона – Высунув язык, собака упорно бежала за машиной. Я вырулила на магистраль, рыжая псина заметалась по дороге. Батон боялся потока автомобилей. Удаляясь, я видела, как яркое пятно превращается в точку. Внезапно к горлу подкатил горький комок, а в глаза навернулись слезы. Отжав сцепление, я включила заднюю скорость и попятилась к тому месту, где мелькало рыжее пятно».